На одной из них в углу раздевались уже ведены мною шофёры, привыкали с воза и вполне дружелюбно разговаривали между собой, в начистейшем без всяких примесей предварительном языке, поминутно поминая гениализмуса и его родственников по материнской линии. Большой палец одного из шофёров был перевязан чёрной изоляционной лентой. Глядя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 Зал поверхностного помыва. Сбоку от вывески был помещён документ, который назывался "Прочти и запомни". Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровожданы эпиграфом из какого-то якобы произведения Гениалиссимуса. В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда,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 Как постоянно учит гениализм, бережливость должна войти в привычку. Должна стать второй, а то и первой натуры каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычеслить совсем не трудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученные произведения разделить на их коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайко-объемов воды горячей-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде чем приступить к поверхностному помыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, Но приведённые тут же таблицы меня успокоили. Там было всё подсчитано заранее при моём росте 165 см и весе 78 кг, но я потребность удовлетворялась ровно шестью шайка объёмами. Правил также указывали, что потребителям пунктом в помыво запрещено. Первое мыться в верхней одежде Второе играть на музыкальных инструментах. Третье отправлять естественные надобности. Четвёртое портить коммунистическое имущество. Пятое категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва. Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина. Потом целая семья: муж, жена и мальчик, потом ещё две женщины, все, естественно, голые. Я всё же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение? А тот удивился: "А ты малой из какой деревни приехал?" "Ишь, ток вдорфа", сказал я. "Ишь, а тур торфа?" "Не, ишь, а тур торфо?" "а и что к дурфа?" поправил я. "такого названия я что-то вроде не встречал", сказал толстяк. "а это где, далече?" "да так", сказал я, "лет 60 отсюда". Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские ещё существует только в кольцах враждебности, а здесь полное равенство. И разница между мужчиной и женщиной практически стёрта. Я невольно скосил глаз и убедился, что толстека разницы и в самом деле основательно стёрта. Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как баня: длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов,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 Всё-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздём было нацарапано слово "Сим". Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглодчики только додумались. Представляю, как бы он тут-тут плевался. Я прошёл несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пара те самые шофёры, которых я уже дважды видел. Держав в руках пластмассовые стаканчики с чем-то тёмным, они явно с неизменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как мне странно было, почти одета. Причинная место у неё было прикрыто клейончатым лепестком, а на сасках были какие-то звёздочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердиты. Я хотел пройти мимо, но шофёр с перевязанным пальцем остановил меня вопросом: "Отец, третий будешь?" В другой раз я на обращение "отец" мог бы обидеться, а то и врожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат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 Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула. Надо же. Адаченко сказал перевязанный: "Чего делать, говорит? Ты что, не знаешь, что вот с такими-то", он указал на девицу, "делают. Пойдём за угол, удовлетворимся втроём с одной женщиной". Я не верил своим ушам. Да уж с вальный грех. Да как же можно допускать Такое безобразие, бесстыдство. Ведь вы живёте при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замезали в болотах. Несмотря на усталость я вкратце рассказал им об октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений. И ничем этим вы не дорожите. Сказал я и, плюнув, двинулся дальше. — Слушай, папаша, — догнал меня перевязанный, — ты чего это? — Раскипятился. — Псих, что ли? — Да какие ж мы развратники. — Это не мы. Это девки эти, развратницы. Раньше они. Мыло это. — Он показал на стаканчик. — Попал банки и брали. — Это ж когда было? — Да. и потребность удовлетворившей, помоешься. А теперь меньше трёх банок не берут. Вот приходится скидываться. Мне стало неловко от того, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, она сказала, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу. Потому что, во-первых, женю свою обычно не изменяю, а во-вторых, мыло нет, забыл в чемодане. На что шофёр мне сказал, что Мыльные потребности удовлетворяются здесь же. И указал на какую-то будку в углу, где толстая, голая женщина выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шофёру. Уж как он меня благодарил. "Ты отец", сказал он. "Я вижу приезжий и в нашей жизни не разбираюсь". Кес чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в седьмой комколонии работаю, меня там все знают. Моё новое имя Космий, но все меня Акузи и кличут по-старому. Так что, если тебе чего нужно, Кардан какой ли, Крюши, приходи прямо в колонну, я тебе всё, что хочешь, достану. Поблагодарив его, я пошёл искать воду. Везде на стенах и на колоннах были несмываемые надписи такого примерно рода.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 Ты израсходовал лишнюю шайку. Не я, — сказал я, — я вообще-то ни одной шайки еще не брал. Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисованный, но выглядел он так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил. Лишь на треть, то есть из положенных мне шести шайк использовал только две, я подумал, что за такую шайку...